Глава 179. Я обожаю Кундеру, однако мне куда меньше других нравится единственный его роман, действие которого происходит в Париже, потому что там он все-таки не в своей стихии, ну, как будто надел очень красивый пиджак, но на полразмера меньше своего или на полразмера больше смех. А вот когда Милош и Павел Идут по Праге, я во все верю. Я процитировал интервью Маржан Сатрапи, данные ею журналу «Лезенрок» по случаю выхода на экраны ее очень хорошего фильма «Персеполис». Примечание. Маржан Сатрапи родилась в 1969 году, иранская писательница и художник, автор комиксов и книг для детей, кинорежиссер живет во Франции, пишет на французском языке. В 2000 году опубликовала автобиографический комикс об иранской революции Персиполис, имевший огромный успех. Экранизация Персиполиса, режиссер Маржан Сатрапи и Венсан Порно вышедшие на экраны в 2011 году, получила огромное количество премий на международных кинофестивалях и конкурсах, но вызвала преследование со стороны религиозных фундаменталистов Ливана и Сирии. «Лезенрок», один из самых влиятельных и популярных французских журналов в области искусства, выходит еженедельно тиражом около 60 тысяч экземпляров. Конец примечания. Читая это интервью, я ощущаю смутное беспокойство. Делюсь им с молодой женщиной, в чьем доме листаю журнал, но она меня успокаивает. «Да, но ты-то бывал в Праге, ты жил там, ты любишь этот город». Конечно, только ведь у Кундера с Парижем ровно то же самое. Впрочем, Маржан Сатрапи сразу же добавляет вот что. «Даже если я проживу во Франции еще 20 лет, выросла я не здесь, и в моих произведениях всегда будет чувствоваться Иран. Конечно, я люблю Рамбо, но имя Омар Хайям говорит мне куда больше. Странно, я никогда о таком не задумывался, тем более в этом ключе». «Разве Деснос мне ближе назвал «Не уверен. И не думаю, что Флабер, Камю или Рагон мне ближе Кавки, Кавке, Гашика или Голана». Примечание. Владимир Голан, 1905-1980, чешский поэт-антифашист, близкий к сюрреализму, автор книг «Триумф смерти», «Ночь с Гамлетом», «Петух Асклепия» и других, переводчик Бодлера, рильки «Русских поэтов». Лауреат международных поэтических премий номинировался на Нобелевскую премию в 1969 году. Конец примечания. Как, впрочем, и Маркеса Хемингуэя или Анатолия Рыбакова. «Неужели Маржан Сатрапить почувствует, что я не рос в Праге? Неужели она мне не поверит, когда «Мерседес» выйдет к повороту?» Еще она говорит – Хотя Любич и стал голливудским режиссером, он всегда раз за разом заново сочинял, заново придумывал Европу, Европу восточноевропейского еврея. Примечание. Эрнст Любич, 1892-1947, немецкий и американский киносценарист, режиссер, актер и продюсер, один из основателей так называемой джазовой тематики в кинематографе. Конец примечания. Даже когда действие его фильмов происходило в Соединенных Штатах, для меня это были Вена или Будапешт. Ну и пусть так даже лучше. Но ведь раз так, у Маржан будет впечатление, что действие моей книги разворачивается в Париже, где я родился, а не в Праге, куда я всегда стремлюсь всем своим существом. Неужели, когда я поведу Мерседес по пражским предместиям, по Голешовице к повороту на Тройский мост, «Маржан» станут мерещиться парижские пригороды. Нет, моя история начинается в одном из городов на севере Германии, продолжается в Киле, Мюнхене, Берлине, потом действие перемещается в Восточную Словакию, ненадолго задерживается во Франции, затем в Лондоне, в Киеве, возвращается в Берлин и заканчивается в Праге, Праге, Праге. Прага, город Стабашин, сердце мира — Око циклона моей фантазии. Прага с пальцами дождя. Барочная мечта императора. Каменный очаг средневековья. Музыка души, протекающая под мостами. Император Карл IV. Ян Наруда, Моцарт и Вацлав. Ян Гус, Ян Жишко, Йозеф К. Прага с просты дэште. Шем на лбу голема. Лилиева улица с ее всадником без головы. Железный человек, который ждет невинную девушку, лишь она может его спасти, да и то раз в сто лет. Меч замурованный вкладке моста, и этот слышный мне сегодня-сейчас топот сапог. Сколько еще он будет слышен? Год, может быть, два, на самом деле три. Примечание. Око атмосферный глаз циклона самое его центр, где образуется безоблачное окно, диаметр которого может достигать 150-300 километров. Движение этого глаза наблюдается с искусственных спутников Земли, по нему прогнозируют погоду. Йозеф К., герой романа Франца Кафки Процесс, 1925 год. Прага, Шерпшты, Дэште, сборник стихотворений Незвала, а также музыкальная пьеса, написанная и исполняемая цимбалистом Иво Яражиком. Когда Голем был вылеплен из глины, его создатель Рабби Лев прочитал цитату из книги «Бытия», где говорится о створении человека, и налепил ему на лоб, по другим версиям, вложил в рот или в специальное отверстие во лбу табличку, камешек, с так называемым шемом или Шем Хам Фореш, имя неназываемого или тетраграмматон, то есть тайным именем Бога, которое нигде в священных книгах не названо и которое можно только вычислить, обладая высокой мудростью. Шем, как считалось, был способен вдохнуть жизнь в мертвую материю. Согласно легенде, раньше на улицу Лилиова выезжал между полуночью и часом ночи безголовый всадник на белой лошади, В чем была вина этого человека, неизвестно, но его обезглавили, и он умер без покаяния. Было известно, что рыцарь найдет покой только тогда, когда кто-нибудь проткнет его лошадь мечом, но он тщетно просил об этом встречных. Когда монастырь, где рыцари казнили, был закрыт, ему стало некуда деваться между прогулками по Лилиовой, и он, воскликнув «Если нация больше не ценит своих привидений, то из меня довольно исчез». В чешском предании рассказывается о принадлежавшем князю Брунсвику чудесном мече, способном срубить столько вражеских голов, сколько ему прикажут. Меч этот будто бы был замурован в кладку Карлова моста. Никто не знает, где именно, но когда чехам станет тяжелее всего, на помощь им выйдут рыцари из горы Бланик во главе со святым Вацлавом. Конь святого Вацлава запнется на мосту, а камень вывернет его, а под камнем окажется меч — Святой Вацлав трижды взмахнет мечом, воскликнет всем врагам головы с плеч, и сразу все враги земли чешской станут на голову ниже, а чехи будут отныне жить в мире на веки веков. Конец примечания. Я в Праге. Не в Париже, а в Праге. В сорок втором году. Только начинается весна, а у меня нет куртки. «Экзотика, то, что я ненавижу», — говорит дальше «Маржан». А в Праге нет никакой экзотики, потому что это сердце мира, гиперцентр Европы, потому что именно в Праге той весной 42 -го года разыграется один из самых великих эпизодов великой трагедии вселенной. Конечно, в отличие от Маржан Сатрапи, Милана Кундаре, Яна Кубиша и Йозефа Габчика, я не изгнанник, не политический ссыльный, но может быть именно потому, Я и могу говорить, откуда хочу, не возвращаясь постоянно в исходную точку, ведь мне не надо ни перед кем отчитываться, и не надо ни с кем сводить счеты в родной стране. Я не страдаю душераздирающей ностальгией по Парижу, и мне не свойственны разочарования и меланхолия великих изгнанников. Вот почему я могу думать и свободно мечтать о Праге.